Глава первая. Июнь 2014 года. «Ты просто обязана поехать со мной, Нел?» «И тебе привет. Все купила?» Инна Кленина продемонстрировала подруге объемный пакет из магазина, в котором виднелись свежие овощи и фрукты, и даже небольшой кусок охлажденного лосося. Все остальное Нел покупала сама, раз в месяц, выбираясь ночью в круглосуточный гипермаркет и основательно запасаясь продуктами, которые могли лежать долго. Овощи, фрукты и охлаждённую рыбу она тоже покупала, но их хватало не больше, чем на неделю. В остальное время у неё действовал уговор с Инной. Она приносит определённый набор продуктов при каждом своём визите вместо пошлых тортиков, конфет и алкоголя, которые Нелл всё равно не употребляла уже несколько лет. «Почта?» Инна закатила глаза и подняла другую руку, продемонстрировав несколько конвертов. «Честное слово, уж до почтового ящика в подъезде ты вполне могла бы дойти». Фыркнула она, наконец, проходя в маленькую квартиру-студию. Пакеты конверта она положила на кухонную стойку, а сама плюхнулась на диван, не забыв страдальчески вздохнуть. «Я и до магазина могу дойти», – невозмутимо парировала Нел, начиная раскладывать продукты по местам. И без того немного сутулы она совсем сгорбилась, наклоняясь к нижним полкам холодильника. Инна в который раз подумала, что подруге следовало бы больше двигаться, а не проводить всё своё время за компьютером. О том, что именно этим она и занималась перед ее приходом, говорили ей взъерошенные каштановые волосы и покрасневшие глаза. Нел всегда сидела слишком близко к экрану и имела привычку подпирать голову рукой, отчего короткие волосы застывали в самом невероятном виде. «Мне просто не хочется. Да и зачем, если ты все равно придешь?» «Ты чудная», — в который раз констатировала Инна. «Я знаю», — отозвалась Нелл, заканчивая с продуктами и переходя к почте. Усевшись на высокий барный стул за стойкой, она принялась перебирать конверты. «В этом моя единственная прелесть. Ты кофе будешь?» «Не хочу я кофе, мне надо ехать на дачу, и ты должна поехать со мной». Я изобитая пробками предпраздничной дороги. Нел изобразила тяжелый раздумье, а потом интенсивно помотала головой. «Нет, вряд ли. Да и работать мне надо. Волка ноги кормит, а меня тексты и макеты». Она кивнула на ноутбук, стоявший на маленьком столике в углу. «Так что пока вся страна жарит шашлыки и заливается водкой, отмечая никому непонятный праздник, я буду работать, потому что иначе мне за эти дни никакой добрый дядя не заплатят. К тому же ни мяса, ни водка я больше не употребляю». «Я тебя и не на пикник зову», — с едва заметной желчью в Тоне ответила Инна, а потом совсем сникла. Степки на завещание читать собрались. Его нотариус говорит, что он распорядился прочитать его всей семье на даче. «Как ты это жутко не находишь? Ему даже тридцати не было». «Кто в таком возрасте пишет завещание? Вот у тебя есть завещание?» Инна пытливо посмотрела на подругу. Та смутилась. Насколько вообще Нелл умела смущаться и насколько ее невыразительное лицо, редко демонстрирующее эмоции бессознательного усилия со стороны своей хозяйки, было готово показать это чувство. Она совсем забыла, что у Инны недавно погиб брат, хотя месяц назад даже вбиралась на его похороны. Такова была странная природа Нелл. Детали окружающего мира – часто ускользали от ее внимания, события быстро исчезали из памяти. Может быть, проблема была в том, что с каждым годом она все больше отгораживалась от мира реального, превращаясь в затворницу. И все больше загружалась в мир виртуальный, где были ее работа, хобби и львиная доля общения с людьми. В результате мир реальный стал для нее чем-то вроде бесконечного, скучного сериала, который она как будто смотрела много лет по инерции. Совсем бросить не получалось, но какие-то эпизоды вполне можно было пропустить, а запоминать детали вовсе не требовалось. «У меня нечего и некому завещать», ответила она, покривив душой. Квартира, в которой она жила, находилась у нее в собственности, а где-то в мире обитали какие-то родственники. Но Нелл было наплевать, кто из них получит то, что останется после нее. Она снова перевела взгляд на конверты, используя их как повод не смотреть подруге в глаза. Однако уже мгновение спустя почти стало ее настоящим приоритетом. Внимание привлек последний конверт в стопки чуть было не затерявшееся среди счетов и рекламных рассылок. Выглядел он странно. Ни марок, ни адреса. Его явно бросили прямо в ящик, не утруждая Почту России лишней работой. На чисто белой поверхности кто-то написал всего одно слово. Нелл. Четыре буквы имени почему-то заставили ее поежиться от неприятного холодка, пробежавшего по спине. Дело в том, что на самом деле ее звали Ольгой. Имя Нелл она много лет использовала в качестве никнейба в интернете. Те, кто знали этот ник, не знали ее реального адреса. Те, кто знали реальный адрес, не знали ее как Нелл. Те немногие, кто знал и то, и другое, никогда не писали ей письма. Она покрутила конверт в руках, смутно осознавая, что Инна продолжает уговаривать ее поехать с ней на дачу. Не найдя на конверте больше ничего примечательного, Нелл неаккуратно вскрыла его, торопясь посмотреть на содержимое. Из конверта выпала карта – по крайней мере, Нелл решила, что это карта, но не игральная, какая-то ролевая или вообще таро. Она совершенно не разбиралась в таких вещах. Почему-то в сочетании с адресованным ей конвертом карта выглядела особенно пугающе. «Ты меня вообще слушаешь?» Горестно вопросила Инна, наконец прорвавшись сквозь купол, которым Нелл накрывала каждый раз, когда она теряла интерес к происходящему вокруг и сосредотачивалась на чем-то своем. «Слушаю». Соврала-то, поспешно убирая карту обратно в конверт и прячу всю пришедшую почту в выдвижной ящик стоящего рядом шкафа. «Ты хочешь, чтобы я поехала с тобой в качестве моральной поддержки? Но я не могу, мне надо работать. Ты можешь взять ноутбук с собой, воспользоваться мобильным интернетом, если надо что-то отправить. Ты даже сможешь работать в дороге, пока я буду вести нас по пробкам. Ты знаешь, что я не люблю смотреть в монитор в транспорте. Меня укачивает». Нелл. Инна выпрямилась на диване и посмотрела на подругу уже по-настоящему серьезно. «Пожалуйста». Нелл тяжело вздохнула. Она терпеть не могла куда-то ехать или идти, спать не в своей постели, пить не свой кофе, общаться с большим количеством людей, тем более семейка Инна, никогда не взывала у нее восторга. Но Инна была ее подругой. Ее последней подругой в реальном мире, которая редко просила ее о чем-то, зато для нее всегда делала что угодно. Не то чтобы Нелл сама часто о чем-то просила, кроме покупок, но все равно это заставляло ее чувствовать себя обязанной. «Ладно», – она вздохнула, соскальзывая с барного стула. «Сейчас соберу вещи». «Ты чудо», – обрадовалась Инна. «Я знаю». Смартфон вновь ожил и завибрировал. Повелос бросил быстрый взгляд на номер, высветившийся на экране, и снова повернулся к монитору ноутбука. Смартфон продолжал надрываться – с пронзительным жужжанием, медленно ползая по столу. Через некоторое время он затих, с молчаливым укором сообщая на экране, что у его владельца уже пятнадцать пропущенных вызовов. Повелос тяжело вздохнул и попытался сосредоточиться на работе, но его снова отвлекли. После короткого формального стука дверь приоткрылась, и в нее заглянула его личный помощник Наташа. «Можно?» – спросила она с вежливой полуулыбкой. «Да, конечно». Наташа вошла, неся в руках небольшой поднос с чашкой чая, парой шоколадных конфет на блюдце и двумя продолговатыми конвертами. Письма она определила в лоток, стоявший на краю просторного письменного стола, а чашку и конфеты поставила поближе к шефу, забрав грязную посуду из-под утреннего кофе и фантики от предыдущей порции шоколада. «Игорь Петрович просил перенести вашу сегодняшнюю встречу на понедельник», сообщила она между делом. «Сказал, что возникли какие-то вопросы с банком», Ему пришлось поехать их решать, поскольку второй бухгалтер сейчас в отпуске. «Угу», – пробормотал Повелос, делая вид, что полностью сосредоточен на содержимом монитора. «Я почти в это поверил. Опять он не подготовил отчет вовремя. Что-нибудь еще?» «Ваша жена звонила. Восемь раз». Повелос раздраженно стукнул мышкой по столу, откинулся на спинку кресла, перестав делать вид, что очень занят, и гневно посмотрел на помощницу. Обычно светло-зеленые глаза потемнели, а тонкие губы скривились. «Какая жена? Какая жена Таша? Сколько можно повторять, я не женат? Я не женат уже целых полгода. Давно пора привыкнуть к этому назвать веку так, как теперь ее положено называть моей бывшей женой». С короговоркой выпалил он. Как и всегда, в моменты нервного напряжения его акцент, от которого он так и не смог полностью избавиться, стал более заметным. Таше нравился этот акцент, о чем Повелос случайно узнал еще год назад но ей совершенно не нравилось, когда он начинал злиться. Поэтому она виновато потупила взгляд и поспешно поправилась. «Ваша бывшая жена звонила восемь раз и просила, чтобы вы либо ответили на ее звонки, либо перезвонили сами». «Скажете ей, пусть идет на...» Наташа чуть не выронила под нос от удивления, ее можно было понять. Она работала на Повелоса уже три года и ни разу не слышала от него таких слов. «Да он их и не говорил», Будучи литовцем по происхождению, он высокомерно презирал три вещи – русский матерный, пьянство и политическое руководство страны, в которой жил последние десять лет. Однако тяжелый развод с красавицей-женой, которую он обожал, примирил его как минимум с первым. Обещал он примирить его и со вторым. «Я… да, хорошо, как скажете. Туда, так туда», – провормотала Таша, направляясь к двери. Повелос проводил ее хмурым взглядом. Стоило двери кабинета закрыться, как он тихо застонал и уронил голову на руки, закрывая глаза и запуская пальцы в чрезмерно отросшие светлые волосы. Никто в фирме даже не подозревал, как тяжело дался ему развод. С Викой Клениной он познакомился семь лет назад на какой-то вечеринке общих друзей. Она показалась ему милой, искренней и доброй, не говоря уже о том, что она была самой красивой, грациозной, элегантной и сексуальной женщиной, которую ему доводилось встречать. С первого же вечера Повелос понял, что влюбился. После этого уже ничто не могло его остановить, даже обручальное кольцо на ее безымянном пальце. Два года спустя они поженились и были счастливы ровно до тех пор, пока не грянул очередной экономический кризис. По крайней мере, сам Повелос продолжал себя в этом убеждать, хотя причиной расставания с Викой вполне могло стать совсем другое обстоятельство, о котором он старался не думать. Противный сигнал коммутатора отвлек его от воспоминаний. «Да, Таша». Отозвался он, нажав на кнопку. «Вам звонит Артем Носков, нотариус», сообщил искаженной аппаратурой голос помощницы. «Не знаю такого». «Говорит, что он поверен и Степана Кленина». На этот раз Повелос выругался про себя, не разжимая губ. «За каким дьяволом он мог понадобиться младшему брату Вике?» «Хорошо соединится меня с ним». Он выпрямился в кресле, дождался звонка телефона и снял трубку. «Слушаю вас». «Господин Варнос...» Раздался на другом конце мужской голос, преисполненный чувством собственной важности. Услышав этот голос, Повелос сразу представил себе молодого хлыща в дорогом костюме и строгом узком галстуке с прилизанными волосами и в очках с тонкой оправой. «Меня зовут Артем Носков, я поверенный Степана Кленина». «Очень приятно». Не слишком искренне процедил Повелос. «Зачем я могу быть полезен Степану?» В трубке воцарилось неловкое молчание. «Так вы не знаете?» Немного смущенно проговорил Носков. «Господин Кленин погиб два месяца назад. Я звоню, потому что сегодня должно состояться оглашение завещания. А поскольку вы в нем указаны, вам нужно приехать». Повел все еще пребывал в легком шоке от известия о гибели Степана, поэтому не сразу понял, что от него хотят. Но когда смысл слов дошел до него, он удивился еще больше. «Степан указал меня в завещание?» Потом он сообразил, что завещание свое Степан, скорее всего, составил до того, как они с Викой развелись, и просто не успел его переделать. Если задуматься, что сам факт того, что парень, которому не было еще и тридцати, имел завещание, выглядел странным. Хотя Степан всегда был странным. «Да, указаны вы еще шесть человек». Павел осмысленно прикинул, но смог насчитать только пятерых. У Степана и Вики имели старший брат и сестра. Брат был женат, и у него рос сын. «Кто мог стать шестым?» «Хорошо, куда надо подъехать?» Он достал ручку и приготовился записывать адрес, но когда нотариус сообщил ему, где будет зачитано завещание, он замер. «Все собираются сегодня на даче Клениных. Вы знаете, где это?» «Конечно, я много раз там был». Пробормотал Повел, слехорадочно соображая, что делать. «Дача, загородный дом, почти 30 километров от Када. Там будет Вика и вся ее семья». И он. Повелос не был к такому готов, он просто не мог себе такого позволить. Но почему там? Это же далеко и неудобно. Такова воля покойного, — торжественно сообщил Носков. Ваша жена сказала, что два дня пыталась дозвониться вам и сообщить об этом. Бывшая, — с тихим бешенством прошипел Повелос. Она моя бывшая жена. Да, конечно, простите. Все тем же равнодушным официальным тоном согласился Носков. «А если я не хочу тащиться на эту дачу сегодня?» «Конечно, никто не будет вас заставлять. Вы потом получите письменное уведомление о том, каким именно образом вы были упомянуты в завещании. Полагаю, учитывая ваши изменившиеся отношения с семьей Клениных, вы не обязаны уважать волю покойного». Пэллос почувствовал себя так, как будто ему дали пощечину, хотя нотариус сказал абсолютную правду. «Учитывая то, как они расстались с Викой, он ничего не был должен ни ей, ни тем более ее братьям». К сожалению, Повелоса воспитали католиком, его учили уважать умерших и стараться выполнять их волю. «Когда я должен там быть?» – обреченно спросил он с тоской, глядя на часы. Те показывали начало третьего. «Чтение назначено на семь вечера, если все члены семьи успеют собраться к тому времени». «Хорошо, я буду». «Спасибо, господин Варнес. До встречи». «До свидания, господин Носков». Повелос повесил трубку и нервно побарабанил пальцами по столу. «Глупо получилось. Теперь придется ехать, хоть и не хочется встречаться с Викой один на один. Пусть даже там будут другие люди, но все они ее родственники, и едва ли придут ему на помощь в нужный момент». Какой именно это может быть момент, он плохо себе представлял. Повелось. Дверь вновь приоткрылась, и в кабинет заглянула Таша. Убедившись, что после разговора по телефону он не занялся какими-то важными делами, она вошла, неся в руках несколько документов и блокнот. Олег принес эти договоры и сказал, что с юридической точки зрения здесь все чисто. Но у него есть некоторые возражения по формулировкам ряда пунктов. Она положила два прозрачных файла с бумагами перед Повелсом. Он там все места отметил, изложил флажками, просил вас посмотреть. Еще звонил Журавлев, просил напомнить, что вы обещали посмотреть коммерческие предложения рекламных агентств, которые он отобрал, а Лида принесла это. Она помахала в воздухе флешкой. «Презентация, которую вы просили подготовить для встречи в понедельник». Она осеклась, заметив, что он как-то странно на нее смотрит. А он даже не слышал ничего из того, что она ему сказала. «Что?» «Таша», — медленно произнес Павел, сдавая себе пару лишних секунд на принятие решений, но потом уверенно продолжил. «Будьте добры, соберите договоры, коммерческие предложения и эту презентацию, а также свои вещи». «Всем вечером мне нужно присутствовать на чтении завещания. Вы поедете со мной». «Хорошо». Если помощница и удивилась подобному повороту событий, то никоим образом не показала этого, как и собственного недовольства необходимостью срываться куда-то во второй половине рабочего дня в среду накануне длинных выходных по случаю Дня России. Она лишь уточнила. «Мы едем прямо сейчас? Или вы сначала пообедаете?» «Нет, выезжаем через десять минут». Решительно сказал Повелос, переводя ноутбук в спящий режим и доставая сумку для него. «Это в области, так что чем раньше выдвинемся, тем больше у нас шансов добраться вовремя, пока не начались пробки. Вы зайдите в кафе на первом этаже, купите сэндвичи, кофе и еще что-нибудь, если захотите. На двоих. Мне как обычно, хорошо? Через 10 минут жду вас на парковке. В офис мы уже не вернемся, конечно, но обещаю потом доставить вас домой. Идет? Да, конечно». Она улыбнулась и, убедившись, что у него больше нет поручений, вышла из кабинета. Оставшись один, Павел стихонько застонал и снова схватился за голову. Малодушная ты, скотина Варнас, вот ты кто, сказал он себе.